Александр Сергеевич Грибоедов. Горе от ума. Действие первое. Гостиная в доме Фамусова. В ней большие часы. Справа дверь в спальню Софьи, откуда вас слышно фортепьян с флейтою, который после умолкает. Лизонька посереди комнаты спит, свесившись с кресел. Утро дечу брещется. Лизонька просыпаясь, а-а-а! как скоро ночь миновала. Вчера просилась спать отказ. Ждем друга. Нужен глаз до да глаз. Не спи, покуду не скачешься со стула. Теперь вот только что вздремнула уж день. Сказать им, стучиться в дверь Софьи. Господа! Эй! Софья полна, беда, зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи. Алексей Степанович, сударня, и страх их не берет. Ну, гость не приглашенный, быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни влюбленной. Да расходитесь, утро. Что с который час? Все в доме поднялось. Который час. Седьмой, восьмой, девятый. Неправда, ах, хамур проклятый. И слышать, не хотят понять, ну что бы ставни им отнять, переведу часы, хоть на будет гонка, заставлю их играть. Лезет на стул, переводит стрелку. Часы бьют и играют. А, барин! входит в Барин, да. Ведь экая шалунет и те шалунета, девчонка. Не мог придумать я, что за беда То флейта слышится, то будто фортепьяно Для Софьи слишком было рано рано Я, сударь, нет, лишь невзначай Вот то-то невзначай, за вами примечай Так верно с умыслом, ой, зелье, баловница вы Баловник, к лицу льва мотелится, скромна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 Скажи-ка, что глаза и порт не годится, и в чте не прокат невелик. Есть нанят от французских книг, а мне от русских больно спится. Чуть станет доложусь, извольте же идти, разбудите боюсь. Чего боюсь? Сама часы заводишь, на весь квартал симфонию гремишь. Ай, полноте! Помилуй, как кричишь, с ума ты сходишь? Боюсь... Как у бы не вышло из того, чего, пора вам, сударь, знать, вы не ребенок. У девушек сон утренний так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнёшь, все слышут. Все, ты лжешь. Элиза! Фамусов крадится вон из комнаты на цыпочках. Ушел! Уж... Ах, от господ подали.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 Расвело, и свет, и грусть, как быстрой ночи. Тужите, знать, со стороны нет мочи. Взгляните на часы, глядеть к в окно. Валит народ по улицам давно. А в доме шум, ходьба, метуты убирают. Счастливые часов не наблюдают. Не наблюдайте, ваша власть. А что, в ответ за вас, конечно, мне пропасть. Софья к молчалину. Ступайте. Целый день еще потерпим скуку. Бог с вами прочь возьмите руку! Разводит их. Молчалин в дверях сталкивается с Фамусовым. Молчалин, ты, брат? Я. С... Зачем ты здесь? И в этот час? И Софья! Здравствуй, Софья! Что ты так рано поднялась, а? «Для какой заботы?» «И как вас Бог не впору вместе свёл?» «Он только что теперь вошёл» «Сейчас прогулки, друг!» «Нельзя для прогулок подальше выбрать закоулок?» «А ты, сударыня, чуть из постели прыг с мужчиной, с молодым» «Занятие для девицы, всю ночь читает не и вот плоды от этих книг» «Ах, батюшка, кружится голова, я от испуги дух перевожу едва» Изволили вбежать вы. Так проворно смешалась я. Благодарю покорно. Я скоро к ним бежал. Я помешал. Я испужал молчать. Ужасный век, не зная, что начать. Ты посетитель. Что? Ты здесь, сударь, к чему? Безродного пригрел и ввел в мое семейство. Дал сессора и взял в секретари. В Москву переведен через мое содейство. И будь не я...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 И бросилась сюда, со всех я ног. Пожалуй, на меня всю суматоху сложит. Не в пору голос мой наделал им тревог. По на с небе тревожит. Сказать вам сон, поймете вы тогда. Что за оказия? Вам рассказать? Ну, да. Позвольте. Видите ли, сначала цветистый лук. И я искала.. Траву какую-то невспомненную его. Вдруг, милый человек, Один из тех, кого мы увидим, будто век знакомый, Явился тут со мной. И вкрачев, и умен, ну робок, знаете, Кто в бедности рожден... Ах, матушка, не довершай удара. Кто беден, тот тебе не пара. Потом пропало все луга и небеса. Мы в темной комнате. Для довершения чуда... Раскрылся пол, и вы оттуда Бледны, как смерть, и дыбом волоса Тут с громом распахнули двери Какие-то не люди не звери Нас врозь и мучили сидевшего со мной Он будто мне дороже всех сокровищ Хочу к нему вытащить те с собой Нас провожает гром, рев рёв, хохос, свист чудовищ Он вслед кричит Проснулась Кто-то говорит, ваш голос был. Что, думай, так рано. Бегу сюда и вас обоих нахожу. Да, странен сон, как погляжу. Тут все есть, коли нет обмана. И страхи, и любовь, и черти, и цветы. Ну, сударь мой, а ты, я слышал голос ваш Забавно, дался им голос мой И как себе исправно всем слышится И всех скликает до зари На голос мой спешил Зачем же, говори, с бумагами Да, их не доставал «Помилуйте, что это? Вдруг припала ход к письменным делам. Ну, Софьюшка, тебе покой я дам, бывают странные сны, а наяву устраннее. Искала ты себе травы, на друга набрела скорее, повыкинь вздор из головы, где чудеса там мало складу. Пойди-ка, ляг, усни опять. Пойдем бумаги разбирать». Я только нес их для докладу, что вход нельзя пустить без справок, без иных. противоречий есть и многое недельно. Боюсь, сударь, я одного смертельно, чтоб множество не накоплялось их. Вам волю у вас бы и засела. А у меня, что делал, что не дело, обычай мой такой. Подписано? Так сплеш долой. Уходит, пропуская вперед, молчалина. Лиза Софья. Лиза, ну вот упрасть. Ну вот, вам потеха, Однако нет, теперь же не до смеха, в глазах темной замерла душа. Грех, не беда, молва не хороша. Что мне молва? Кто хочет, так и судит. Да, батюшка задуматься принудит, ты можешь посудить. Сужу, не по рассказам запрет он вас, да брось со мной, а то помилуй Бог, как разом меня, молчально и всех с двора долой. Подумаешь, как счастье свои нрав. Бывало, хуже с рук сойдет, Когда ж печально, и ничто на ум не идет. Забылись музыкой, и время шло так плавно. Судьба нас точно берегла. Ни беспокойства, ни сомнения, А горе ждет из-за угла. Вот то-то моего вы глупого суждения не жалуйте никогда, А вот беда. «На что вам лучшего пророка?» Твердила я. «В любви не будет этой прока Ни во веки веков, Как все московские, ваш батюшку таков. Желал бы взять он с звездами да с А при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому б и деньги. Чтоб пожить, чтоб мог давать он балы. Вот, например, полковник Сколозуб И золотой мешок, иметь в генералы. Куда, как мило! И весело мне страх». Выслушивать о фрунте, о рядах. Он слова умного не выговорил сроду. Мне все равно, что за него, что в воду. Да, так сказать, речист, а боль не хитер. Но будь военный, будь он статский, Кто так чувствителен и весело стер, Как Александр Андреевич Чацкий. Остер, умен.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 И, верно, счастлив там, где люди посмешнее, того люблю я не такого Молчали, за других себя забыть готов, враг дерзость Всегда застенчиво, не смело, Ночь целую, с кем можно так провести? Сидим, а на дворе давно уж побелела, Как думаешь, чем заняты? Бог весь сударник, мое ли это дело?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 Ваша тетушка Теперь на ум пришла Как молодой француз Сбежал не из дома Голубушка хотел сохранить Свою досаду Не сумела Забыл волос чернить И через три дня посидела Софья вот так же обо мне потом Заговоря Простите, право, как в свет хотел я, чтобы этот смех дурацкий Вас несколько развеселить помог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 Не на волос любви, куда как хороши, А между тем не вспомнить без души Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря, Вёрст больше семисот пронес, ветер, буря, И растерялся весь и падал столько раз. И вот за подвиги награда... Ах, Чацкий, я вам очень рада. вырать В добрый час. Однако искренне кто ж радуется эдак? Мне кажется, что напоследок людей и лошадей знобя я только тешил сам себя. Лиза, вот, сударь, если бы вы были за дверями, так не прошло пяти минут, как поминали мы вас тут. Сударня, скажите сами, всегда, не только что теперь, не можете вы сделать меня упрека? Кто промелькнет, отворит дверь, проездом, случаем, ищу жизнь далёка, с вопросом я... Хоть будь моряк Не повстречал ли он в почтовой вас карете Положим что так Блажен, кто верует Тепло ему на свете Ах, Боже мой ли я здесь опять В Москве У вас Да как же вас узнать в 17 лет вы расцвели И прелестно Неподражаемо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 Куда не сунься тут, как тут, в столовых и в гостиных А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся Родни миллион у них И с помощью сестриц со всей Европой породнятся А наше солнышко, наш клад На лбу написано «Театр и маскирад. Дом зеленью раскрашен в виде рощи. Сам тоц, его артисты тощи. На бале, помните, открыли мы вдвоем в одной из комнат посекретней. Был спрятан человек и щелкал соловьем. Певец зимой, погоды летней. Опять увидеть их, мне суждено судьбой. Жить с ними надоест, Ты в ком не сыщешь пятен». Когда ж постранствуешь Воротишься домой И дым Отечества нам сладок И приятен Вот вас бы с тетушкой свесть, чтоб всех знакомых перечесть а, а, тетушка! Все девушка и Минервы Все Фрейлина и Екатерины Первой Воспитанец Мосик Полон дом а, К воспитанию перейдем Что нынче, так же как и с хлопочут набирать учителей полки числом поболее, ценой подешевле. Не то чтобы в науке далеки, в России под великим штрафом нам всякого признать велят историком и географом. Наш ментор, помните? Колпак его, халат, перст указательный, все признаки учения. Как наши... Робкие тревожили умы, как с детских лет привыкли верить мы, что нам, без немцев, нет спасения. А Гильомэ, француз, подбитый ветерком, он не женат еще? На ком? Хоть на какой-нибудь не? Пульхере Андреевне, например. Танцмейстер, можно ли? Что ж, он и кавалер. От нас потребуется имение быть и в чине, а Гильяме?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 Молчали глупее. Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало. Песенок, где новеньких тетрадь увидит, Пристает, пожалуй, те списать. А, впрочем, он дойдет до степеней известных, Ведь нынче любят бессловесных. Софья не человек, змея. Хочу вас спросить, случалось ли, Чтобы, смеясь или в печали, ошибкой, Вы добро о ком-нибудь сказали, Хоть не теперь, а в детстве, может быть. Послушайте, уж ли слова мои все колки И клонятся к чьему-нибудь вреду. Но если так, ум сердцем не владу. Я в чудаках иному чуду, раз посмеюсь, потом забуду. Велитешь мне в огонь, пойду, как на обед. Да, хорошо, сгорите». Если ж нет, входит Фамусов. Вот и другой. Софья, ах, батюшка, сон в руку уходит.